Оставляйте в тарелке последнюю ложку. Она лишняя. Горожанину часто вся его жизнь кажется сплошным геморроем. В иные дни случается, что надо оказаться одновременно в нескольких местах и успеть сделать с десяток неотложных дел. Времени на еду остается мало. Еда в торопях или еще того хуже на ходу часто является не следствием а причиной неадекватной реакции на стрессовые ситуации. При частом повторении всего этого можно оказаться в состоянии хронического стресса, которое, в свою очередь, ведет к болезням стресса, гастриту, язве, гипертонической болезни. Вот что может получиться из того, что мы, врачи, называем нерациональным питанием. О переедании говорят тогда, когда количество энергии, потребляемой человеком пищи, превышает количество, необходимое для обмена веществ и физической деятельности. В этом случае... Избыточные калории способствуют отложению новых слоев жировой ткани и, соответственно, увеличению уже имеющихся избытков. Многие, нервничая, отправляют в рот все съестное, попадающееся под руку, и незаметно для себя съедают лишнее. Переедание – столь же распространенная вредная привычка, как и курение. Справедливости ради, надо сказать, что все-таки это менее вредное пристрастие. В возрасте, после 40 лет интенсивность обмена веществ в организме снижается каждые 10 лет на несколько процентов. Соответственно, чем старше мы становимся, тем менее калорийным должен быть наш рацион. Кроме того, при избыточном весе жировые отложения наращиваются с большей интенсивностью, поэтому чем более тучен человек, тем менее калорийной должна быть употребляемая им пища. Дойдя до этого места скажем себе стоп хватит научной информации ведь продолжая в том же духе можно забраться в дебри так называемой агрессивной диетологии когда каждый пирожок или даже ложка супа рассматривается с точки зрения содержащихся в них калорий холестерина и прочих вредоносных вещей привычку садиться за обеденный стол вооружившись калькулятором и таблицами калорийности полезной назвать трудно. То же самое можно сказать и о потребности регулярно вставать на весы, то и дело ощупывать и рассматривать в зеркале проблемные зоны, не завелся ли там лишний жир. Еда – это часть жизни, а тратить жизнь на борьбу естественных потребностей собственного организма с неведомо откуда взявшимися догмами на темы здоровья и красоты неразумно. Просто нужно сказать себе, не доев одной ложки, достаточно, и встать из-за стола. Организм это одобрит минут эдок через 20. Назойливое повторение про 20 минут, которые надо уделять приему пищи, не случайно. Дело в том, что острое желание подкрепиться обусловлено прежде всего, низким уровнем сахара в крови. Организм в это время сигналит, что ему не хватает энергии. За 20 минут углеводы, сахар – это углевод, содержащиеся в пище, успевают пройти все этапы поступления в организм и оказаться в крови в нужном количестве. В этот момент наступает первое насыщение. То, что в народе называют «упало в желудок». После этого объяснения становится понятной вредоносной привычки перекусывать на бегу. Съев шоколадный батончик или порцию мороженого, вы обманываете организм, искусственно повышаете уровень сахара в крови, а других необходимых для жизни веществ ему не даете. Если повторять это систематически, можно существенно нарушить сложную и тонкую регулировку обмена веществ. Организм станет вырабатывать жир из чего угодно, даже из пекинской капусты и огурцов с помидорами, особенно если заправить их сметаной или майонезом.